Глава 42 Сначала Моника сама не знала, почему сказала Хантеру эти слова. Они просто вырвались, словно она не контролировала то, что говорит. Но через минуту, после того, как Хантер и Гарсия выскочили из допросной, она нашла ответ. То самое тошнотворное чувство, которое она испытала несколько дней назад на Юнион Стейшн Лос-Анджелеса, вернулось с новой силой. Казалось, что в животе разбушевался ураган и перед глазами все помутилось. Большое зеркальное окно перед ней пошло зернистыми и дергающимися изображениями. Она несколько раз моргнула, тщетно пытаясь избавиться от них. Она не хотела их видеть. Она не хотела иметь к ним никакого отношения. Но у нее не было выбора. Они снова длились всего лишь несколько секунд. Но в этих секундах было все, в чем она нуждалась. Когда эти образы поблекли, моника села дрожа и плача она дышала короткими бурными вслипами и как под гипнозом снова и снова повторяла пожалуйста не надо ей понадобилось две минуты, чтобы дыхание стало нормальным и еще две чтобы прекратилась дрожь она встала на подгибающихся ногах и уставилась на свое отражение в зеркале выглядела она ужасно волосы были спутаны кожа стала сухой и вялой, а усталые глаза Говорили, что в последнее время она не высыпалась. Она не воспользовалась губной помадой, отчего шрам на губах стал еще заметнее. Пальто было грязным и старым, с обтрёпанными рукавами. Ничего удивительного, что детективы смотрели на нее как на наркоманку, которой надо было уделить внимание. — Что я здесь делаю? — прошептала она, словно просыпаясь от странного сна в незнакомом месте. — Должно быть, я сошла с ума... Решив, что кто-то мне поверит, она посмотрела на часы и подумала, что же ей теперь делать. Детективы сказали, что пришлют офицера, который выслушает от нее все подробности, но пока так никто и не появился. Может, это был знак? И если даже она расскажет другим об ужасных вещах, что она видела, это им не поможет, и ей тоже. В глубине души она надеялась, что если сумеет помочь тому, чьи мучение видела, тогда, может быть, Эти образы исчезнут, и она вернется к нормальной жизни. Но в одиночестве стоя здесь, в комнате допросов полиции, Моника испытывала лишь сомнения. Я должна выбраться отсюда, сказала она, когда ее взгляд упал на визитную карточку Хантера на столе. Это какой-то бред.